«Не трать на разговоры силы. Я сам все сделаю. Потом к тебе придем мы с папой. Пусть побыстрее силы возвращаются к тебе». «Я с вами тоже искупаюсь. Подождите, я с вами». Анастасия, цепляясь руками за ствол кедра, попыталась подняться. Она приподнялась слегка и вновь, скользя ладонями по стволу дерева, беспомощно опустилась на землю и едва слышно прошептала. «О, что же я так оплошала! Встать не могу навстречу сыну и любви!» Снова опираясь ствол кедра, она начала с трудом подниматься с травы. Наверное, и в этот раз она не смогла бы встать. Но вдруг произошло что-то невероятное. Огромный кедр, на ствол которого опиралась Анастасия, вдруг стал направлять иголочки своих нижних веток в ее сторону. Направленные вниз иголочки стали испускать едва заметное голубоватое свечение. Оно медленно, почти невидимо окутывало Анастасию. Потом я услышал, как сверху доносится потрескивание, похожее на то, что можно слышать, когда стоишь над проводами высоковольтной линии электропередач поднял голову вверх и увидел, что иголочки всех кедров вокруг тоже стали едва заметно светиться голубоватым светом. Но это еще не все. Они все были направлены к тому дереву, под которым пыталась встать Анастасия. Оно принимало иголочками верхний веток, идущий от соседних кедров, свет, и все усиливало свечение нижних иголочек. Это длилось примерно две минуты. Потом сверкнула голубая вспышка. Кедровые иголочки перестали светиться. Мне показалось, они даже немного увяли. Анастасия была едва видна в окутавшем ее голубом сиянии. Когда оно рассеялось или вошло в нее, непонятно. Я увидел, под кедром стояла прежняя полная силы, необыкновенно красивая Анастасия. Она улыбнулась мне и сыну, подняла голову вверх и тихо произнесла «Спасибо». Потом «Ну надо же было вытворить такое взрослой женщине». Анастасия слегка подпрыгнула на месте, легко и стремительно побежала к самому большому белому кругу. У его края она снова, но уже высоко подпрыгнула, Сделала тройное сальто и оказалась в центре белого круга. И снова, прыгнув вверх, сделала шпагат, словно балерина. Засмеялась своим заливистым, манящим смехом и закружилась в танце над кругами белыми. Вокруг лес, словно оживая, веселым возбуждением вторил ей. С ветки на ветку, перескакивая, мчались по кругу белки. В кустах блестели бусинки глаз зверей еще каких-то. Совсем низко к поляне, ниже деревьев, стремительно спустились друг за другом два орла и снова набрали высоту, и снова вниз по кругу, снова вверх. Как акробатка и как балерина танцевала и смеялась Анастасия, и зеленела под её ногами медленно трава, И даже самый белый круг едва заметным стал. Все веселее становилось на душе от ее танца, смеха и всего вокруг и вдруг. А вдруг разбежался маленький мой сын и на кругу еще слегка белесом перекувыркнулся через голову два раза. Быстро вскочил, подпрыгнул, закружился, пытаясь танец Анастасии повторить. Не смог сдержаться и я тоже рядом с ним начал плясать и просто прыгать радостно. «Вперед, к воде! Кто сможет обогнать?» — воскликнула Анастасия и побежала стремительно к озеру, и мы за ней с сыном сразу побежали. Яд прыжков запыхался слегка и приотстал, но видел, как, подпрыгнув и перевернувшись над водой, нырнула в озеро Анастасия. За нею чуть позднее, с разбегу, с берега подпрыгнув, О воду попкой шлепнулся сынок. Я раздевался на бегу, бросал одежду по дороге, увлекшись, еще не сняв майку, брюки и ботинки, в одежде в озеро нырнул и вынырнул под смех раскатистой Анастасии. От избытка чувств смеялся и ручкой хлопал по воде наш сын.